Эпизод четвертый Король Итании Как оказалось, передвигаться в карете можно было довольно сносно. Тисарьй рассказал, что от прежних времен осталось множество магических изобретений, которые все еще работали, несмотря на то, что сегодняшние маги не могли повторить подобные артефакты. К таким принадлежали и рессоры, полностью гасящие ухабы довольно паршивых здешних дорог. Так что Владу оставалось только сидеть и смотреть по сторонам впитывая новый мир. Но недолго. Город его особо не впечатлил. Что-то вроде континентальной Греции. Гористая местность, низенькие дома с плоскими крышами, узкие улочки и не самые приятные запахи. Только морем вот не пахло. Итания не имела к нему выхода, хотя ее предок, итанийский протекторат, имел. А вот собор, с заднего двора которого они выехали к королю, этот внушал. Совершенно другая архитектура, ближе к поздней римской, в которой прямо-таки чувствовался имперский размах. Жаль, что меня не призвали в тот период, — думал про себя Влад. Все можно было бы сделать гораздо быстрее. Когда город закончился, а произошло это довольно скоро, не Москва, чай, мужчина откинулся на спинку и прикрыл глаза. Пялиться на природу он не собирался ни там, ни здесь, птички и цветочки его мало интересовали. Не собирался он тратить время и на упреки в адрес мироздания, мол, как же так? Что же мне теперь делать? Куда продуктивнее провести полчаса за оттачиванием стратегии, считал он. Но не тут-то было. Тисарий, а в карете они остались вдвоем с магом, начал приставать с вопросами. Например, что призванный герой собирается делать, осчастливив короля визитом, и какой у него план? Рассказывать о своих намерениях не хотелось, поэтому Влад поступил как представитель одного из самых ушлых народов на земле. Стал отвечать на вопросы вопросами, в стиле, а это нормально вообще, когда руководитель страны зависает с бабами, в то время как у него народ голодает? Или, каким образом можно финансировать хотя бы оборону от соседей, не говоря уже о демонах? Или, каким образом можно финансировать хотя бы оборону от соседей, не говоря уж о демонах, если деньги уходят на всякую мишуру? В целом, Тесари разделял его негодование сложившимся положением дел, но, как и большинство людей, не видел выхода. Он был магом, а не политиком, так он сказал. В ответ Влад выдал ему ходовое выражение из родного мира «если человек отказывается заниматься политикой, она начинает заниматься им». В общем, разговорились они с пожилым волшебником, и к концу поездки герой не только подготовился ко встрече с королем, но и уверился в том, что обрел союзника, ну или, по крайней мере, человека, который не будет ему мешать. Что тоже, кстати, дорогого стоило. В итоге время, а ехать было около часа, пролетело незаметно. Когда из окна показался охотничий домик, бизнесмен уже был вынужден притормаживать собственное рвение. До того новый бизнес-проект показался ему интересным. Как уже говорилось, добираться до охотничьего домика им предстояло двоим. Еще на выезде из храма богинька заверила спутников, что явится на место сама, и натуральным образом растворилась в воздухе, оставив после себя лишь медленно гаснущее сияние. Это вновь заставило Влада задуматься о природе божеств, но ненадолго. Сейчас его куда больше занимала предстоящая встреча. Однако... Стоило карете остановиться перед воротами поместья, какой охотничий домик, обычный загородный коттедж в пару этажей, как элигия торжественно возникла из ниоткуда, как и в прошлый раз, зависнув на высоте пары метров. До ее появления два стражника у ворот повели себя довольно агрессивно. Выставили копья, потребовали проваливать, мол, король никого не принимает. Но когда юная и прекрасная Лолита спустилась к ним с небес, Тут же распахнули створки и пропустили гостей внутрь огороженной территории. Один при этом помчался докладывать. «Смотрю, тебя тут знают и... уважают». В последний момент Влад дипломатично изменил формулировку. Все равно нужно было ждать. «Ну, я же местная богиня», — подбоченилась девушка. «Как может быть иначе?» «А как вы вообще появляетесь? Боги?» «Ну, знаешь, девушкам такие вопросы не задают». Тут же надула губы богинька. «Да я просто понять пытаюсь. Вот на земле стоишь. Девушка, ну, человек. Плачешь, смеешься, проявляешь вполне человеческие эмоции. А потом вдруг взлетаешь, сияние это еще. Странно, в общем. Вот что я хочу сказать. В моем мире такого нет. Боги, если и существуют, людям не показываются». Элигия рассмеялась, наслаждаясь хоть каким-то превосходством над своим чемпионом, но объяснять ничего не стала. А вскоре троица визитеров дождалась возвращения стражника, который сконфуженно сообщил, что король сейчас занят. — Что за хамство? — тут возмутилась богиня. — К ним уже не послы Тиоса прибыли, чтобы он так себя вел? — Нет, я ему сейчас... Вариант спустить на короля Элигию богиню имел целую кучу достоинств. Но при этом и один серьезный недостаток. Заключался он в том, что летающая красотка совершенно не обладала стратегическим мышлением. Отчитать охреневшего короля могла бы, но продолжение это не имело бы. Он же приехал сюда с вполне внятной задачей и собирался ее реализовать. — Погоди. Влад остановил развоевавшуюся девушку. — Доверь это мне, пожалуйста. Когда богиня на миг задумавшись, милостиво кивнула мужчина и обратился к стражнику. Ты ведь сказал, что к нему явилась сама богиня Элигия, а также глава круга волшебников Итании и призванный герой. Д «Да, ну и хорошо». Неожиданно для всех мужчина улыбнулся. Потом окутался темным туманом, из которого вышел уже в темном обличии. «Тогда сам виноват». «Ты что творишь?» — завижала богинька. «Нельзя вторгаться к монарху в темном обличии. если кто-то из старшего пантеона узнает, что я одарила таким талантом призванного...» Но вчерашний миллиардер ее уже не слушал. «Вижу цель, не вижу препятствий. Это было как раз про таких людей, как он». «Иду к королю, вы держитесь позади». Мак лишь кивнул. Более опытный в человеческих делах, он, кажется, уже понял, к чему все идет. А вот и Лигия все еще пребывала в неведении. Охрана даже не пыталась остановить превратившегося в монстра-героя. Бросив копья на землю, они бросились на утек с приличной скоростью. Учитывая, что насилие они, пусть и не полные, но тяжелые даже на вид доспехи, испугал их Влад знатно. И, пользуясь тем, что больше ему никто не мешает, спокойно пошел к особняку. Вообще, надо было сказать, что богиня удачи, если таковая тут имелась, пришельцу из другого мира благоволила. Создала все условия для реализации плана мужчины при минимальном приложении сил. Сам он, правда, ни в какую удачу не верил. Считал свое везение результатом настойчивости, напористости, холодного расчета и решимости. Кто делает, у того и делается, а под лежачий камень вода не течет. Таково было его жизненная кряда. Дверь слетела с петель, стоило ее толкнуть. При том, что была заперта на засов изнутри, сила у темного обличия была немерена. Влад неторопливо прошел через обломки, на секунду остановился в обширном холле, после чего начал подниматься по лестнице, и тут, словно выступив из теней, на него напали сразу два мечника. Эти ребята демонической внешности противника не испугались, и в драке были совсем не дураки, рубанули синхронно один по ногам, второй по животу. Был бы Влад в облике человека, сейчас лежал бы на полу, истекая кровью из множества ран. В темном обличи он лишь поморщился». Удары были сильны, но не смертельны, и взмахнул лапой. Два человека с переломанными костями отлетели в сторону и врезались в стену. Один сполз на пол уже мертвым, неудачно ударившись, и свернул шею. А второй еще некоторое время жил, пока Влад, приблизившись, не полоснул его по горлу когтем. Хотелось бы сказать, что он сделал это хладнокровно, но это было неправда, хотя опыт отнятия чужой жизни у него имелся. Ведь при подъеме на вершину социальной пирамиды у человека появляются враги, и тому, чтобы выжить, приходится делать все, чтобы выжить. «Влад Келлер, ты что творишь?» — позади исходила на крик богинька, но не вмешивалась, наверное, могла бы, но просто не понимала, что именно ей делать. «Это люди короля, так нельзя! Ты же герой! Ты должен был бороться со злом!» Шаблон у бедняжки был абсолютно сломан. Человек, который с ее помощью оказался в ее мире, вытворял такое, словно был демоном, против которых вроде бы собирался сражаться. «Я лишь обеспечиваю выгодные позиции для переговоров», — буркнул мужчина и добавил, не оборачиваясь. «Тесарий, позаботься о девчушке!» «Да, Ваше Величество!» — отозвался тот. Бизнесмен ухмыльнулся, значит, он не ошибся в старике. Все вопросы призванного героя об экономической и военной силе Итании, состоянии дел в политике внутри страны и за ее пределами, а также полное пренебрежение к традиционному подходу с рубаками и волшебниками заставили мага по-другому взглянуть на идущего впереди человека. После чего ему осталось лишь сделать вывод и выбрать сторону, что он только что и проделал. В это время на галерею второго этажа Вылетел немного потасканный, но еще мускулистый блондин лет пятидесяти, из одежды у которого имелась только простыня вокруг бедер. В руках короля Тании, а это был именно он, держал длинный меч с золотой гардой. За его широкой спиной выглядывали из дверей спальни две прелестные головки, черненькая и рыженькая. Угол зрения не позволял с уверенностью заключить, но Влад был уверен, что одежды на них было меньше, чем на короле. «Кто вы? Как посмели?» «Это Адалинда вас послала!» Закричал он довольно тонким голосом, не очень вязавшимся, с внешним видом престарелого мачо, и закончил совсем уж бледно. Тисари, Богиня Лиги? Зачем вы здесь?» «А то, что у тебя по лестнице монстра поднимается, это, конечно, фигня, не стоящая внимания», хмыкнул про себя Влад. «Вслух же сказал, — рассматривайте наш визит как государственный переворот, король Фульберт». «Что?» Завежала богинька, до которой наконец дошло, что тут происходит. Тисарий вцепился в нее, не пуская вперед. Ч ⁇ Довольно тормознуто отреагировал король. Герой! Я, призванный богиней лиги, герой пришел, чтобы отлучить тебя от власти над этой страной. Продолжал между тем Келлер. Как слабого и неэффективного менеджера. Недостойного, то есть... Почти с самого начала, как только ему начали рассказывать о всей этой феодальной вольнице, Влад для себя решил, что власть нужно брать. Хочется, не хочется, а так будет эффективнее. И при этом прольется меньше крови. И поэтому ехал в особняк он вовсе не за тем, чтобы побеседовать с Венценосцем о планах похода на короля демонов. Какой к чертям может быть военный поход в сложившихся экономических и политических реалиях? А чтобы снять с него корону? Если понадобится, вместе с головой, хотя последнее осложнило бы отношение с богиней. А тут еще такая удача — выезд из дворца к фавориткам. Надо брать, как говорил один работающий на Келлера брокер. «Ну сам посуди, Фулберт!» Влад дошел до столбом стоящего короля. Говорил он больше для элигии, чем для него. «Правитель ты так себе, если не сказать большего». «С обязанностями не справляешься. Страна у тебя в разнос пошла. Того и, гляди, банкротство объявлять придется. Это я еще в финансовых документах не разбирался. Там, наверное, совсем все грустно. А мне надо короля демонов как-то побеждать». «Чем? Как ты считаешь?» «Я...» Это было единственное слово, которым король Тании отреагировал на речь монстра. Даже не дернулся, когда тот забрал у него меч, просто выпустил его из рук. «И все...» Тупова ты все же для монарха!» — кивнул миллиардер своим мыслям. «Всегда меня удивляло такое. Как вы, имбецилы, выживаете наверху! Впрочем, неважно. Пошли подписывать отречение!» «Отречение?» — Винценосец продолжал тупить, но теперь уже делал это осознанно. «Ну, можно тебя просто убить!» В темном облике задумчивость изобразить было непросто, но Влад справился — Выпущенный коготь, которым он для пущего эффекта решил поковырять в зубах, очень этому способствовало. И мороки меньше, и заговоров потом ждать не придется. Но я ведь чемпион светлой богини, понимаешь? Не хотелось бы. — Я согласен. — Вот, соображаешь, когда до дела доходит. Где у тебя можно найти бумагу и... перо? В следующие полчаса Влад выслушал от богини-покровительницы много разных слов. Грубых, обиженных, возмущенных, яростных и обвиняющих. Попросил короля посидеть в сторонке. А сам коротко и очень доходчиво объяснил ей, что иного пути, если она по-прежнему желает забраться в старший пантеон. Нет. Когда Элиги немного неуверенно, но все же согласилась с его доводами, Влад приступил к главному действу. Принял отречение в свою пользу. Король Фулберт за время, пока призванный герой с богиней объяснялись, немного пришел в себя, но судьбу предпочел не дразнить. И лишь после этого, усадив всех собравшихся за столом в холле, а любовниц короля заперев в спальне, он принял человеческий облик и начал объяснять. К бывшему королю обратился первому. «Фулберт, тебе потом придется пройти процедуру отречения в мою пользу на публике, чтобы обеспечить легитимность перехода власти». В первую очередь обратился он к королю. «Чего?» — вновь завист тот, столкнувшись с незнакомым словом. «Это значит законность» пояснил Влад. «Мне тут беспорядки не нужны. С этим хозяйствующим субъектом и так много мороки предстоит. Ты ведь меня не подведешь?» «Но что будет со мной потом?» Сообразив, что убивать его, пока не будут, незложены, монарх решил робко поторговаться. «А что хочешь? Баб портить и бухать?» По лицу Фулберта было ясно, что этого он хотел бы. Очень. Но вслух такое произносить не решался. «Небольшой пансион? И недвижимость вдали от столицы?» Предложил он не смело, наконец, подобрав формулировку. «Не, дружок, так не пойдет», — отмел первое предложение бизнесмен. «Ты там в глуши начнешь штухнуть, мысли появятся глупые. Потом к тебе потянутся недовольные, втянут в заговор, а мне его потом в крови топить. Хлопотно. Есть встречное предложение. Останешься в столице, при дворе. Назначу тебя на должность советника на переходный период. Как тебе мысль?» «Советника?» — Я бы на твоем месте тоже удивился, — хмыкнул про себя Влад. — Какой из тебя нахрен советник? Но такого идиота лучше держать поближе, а там, глядишь, и травануть можно по-тихому, чтобы отношения с Элигией не портить. Ребенок она еще, в сущности, не понимает ничего, но богиня какая-никакая и мой ключ в родной мир. Отношения портить не стоит. — Скажем, по вопросам вина, ты же в нем разбираешься? — О, да! — тут же воспрял незложенный монарх. «Вот, будешь советовать, что на внутренний рынок пускать, что на экспорт, где создавать искусственный дефицит, а где, наоборот, следует демпингом конкурентов продавить». «Чего?» «Потом объясню, Фулберт. Не на пять минут разговор. Вопросы по существу? Да, нет, другое. Отлично, принято. А моя супруга? А что с ней? Можно ли мне как-то от нее избавиться?» Влад прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и протяжных выдохов. Подумал, что, пожалуй, с решением оставить короля в живых он поторопился. И главный идиот даже не сопоставляет факты. Если новый правитель может грохнуть королеву, то что ему мешает сделать то же самое с королем? Оглянувшись на Элигию, которая, услышав предложение Фулберта, покраснела от возмущения, Влад покачал головой. «Нет, Фулберт, некоторое время мне понадобится образ счастливой семейной пары» бывших короля и королевы, которые мирно отошли от дел, но во всем продолжают помогать новому правителю. Имидж, понимаешь? Зачем я это сказал? Вроде. О, так он не безнадежен. Поэтому жену твою убивать нельзя. И вообще, вы должны стать примером идеальной пары. Но мы потом поговорим, как это сделать. А теперь перейдем к твоей дочери. Ее нужно вернуть ко двору. И взять в жены... Влад снова повернул голову в сторону элигии. Богинька сидела за столом, довольная-предовольная. Решив, что помешать своему чемпиону она не может, да и в целом убедившись, что намерения у него благие, хотя очень спорные методы, девушка решила помочь ему советом. Как умела. Нельзя забывать, что она все же была богиней облегчения сердечных мук. «Отличная мысль, госпожа!» С другой стороны, стола сияла физиономия тесария. Старикану тоже понравилась идея преемственности власти в королевстве через династический союз. Сам же Влад собирался просто обезопасить себя с этой стороны. Не хватало еще, чтобы где-то бродила, да еще и в составе отряда наемников, девчонка, имеющая хотя бы формальные права на престол. Но подумав над тем, что сказали консультанты, он решил, что в их предложении есть смысл. Фулберт причислял себя к древнему королевскому роду древооксов. А это, даже не будучи правдой, давала возможность в будущем претендовать на престолы других осколков и тониской протектории. Это мы тоже обсудим позже, после официального отречения.